Ранд встревоженно приглянулся с Мэттом и Перрином. Легко поверить тому, что тролоки, собиравшиеся в запустении, явились за ним, за ними. А Гельмар жестко продолжал. Кандор, Арафел, Салдея!» Троллоки вторгались в них всю зиму. Со временем троллоковых войн не случалось ничего похожего. Набеги никогда не были такими лютыми или столь многочисленными, и никогда их не отбивали такой большой кровью. Каждый король и каждый совет уверен, что из запустения надвигается великая опасность, и каждый считает, что она идет именно на них. Никто из их разведчиков, ни один из стражей не сообщает, что тролоки стягиваются у них на границе, как это происходит у нас. Но они верят своему чувству опасности, и каждый боится... куда-либо послать своих воинов. Люди шепчутся, что всему миру скоро конец, что темный снова освобождается. К Тарвинову ущелью Шайнар поскачет один, и соотношение сил десять к одному не в нашу пользу. По меньшей мере. Это сражение может оказаться последней жатвой копий. Лан. Нет, Дайшан, поскольку ты... Увенчанный короной битвы лорд Малкир, что бы ты ни говорил, Дайшан, знамя с золотым журавлем в авангарде придало бы мужество людям, которые знают, что они поскачут на север умирать. Весть о тебе разлетится лесным пожаром, и пусть короли требуют оставаться на месте, их воины придут из Арафела и Кондора и даже из Салдей, Хотя они не успеют явиться вовремя, чтобы стоять с нами в ущелье, но они... Могут спасти Шайнар? Лан уставился в вино. На лице его не дрогнул ни единый мускул, но вино расплескалось по руке. Серебряный кубок смялся в кулаке. Слуга забрал испорченный кубок и вытер руку стражу салфеткой. Второй вложил ему в руку новый кубок, когда смятый унесли. Лан ничего не замечал. «Я не могу», — хрипло прошептал он. Лан поднял голову, голубые глаза пылали неистовым огнем, но голос вновь был спокоен и ровен. «Я — страж, Агельмар!» Острый взгляд Лана резанул по Ранду, Мэту и Перрину и остановился на Мурейн. «С первыми лучами солнца я отправляюсь в запустение!» Агельмар тяжело вздохнул. «Мурейн, седай! Хоть вы и не уйдете! Ай, седай, совсем другое дело!» — Я не могу, лорд Агельмар, — Морейн выглядела встревоженной. — Да, произойдет битва, и не случайно троллоки собираются возле Шайнара, но наша битва, истинная битва с темным, произойдет в запустении у Ока Мира. — Вы должны сражаться в своей битве, а мы — в своей. — Только не говорите, что он освободился. Голос, похожего на скалу Агельмара, звучал потрясенный и... Морейн быстро покачала головой. «Пока нет. Если мы одержим у Ока Мира победу, возможно, и не освободиться никогда впредь. А сможете ли вы отыскать Ока Мира, Айседай? Если от этого зависит, выстоять ли нам против темного, считайте, что мы все равно погибли. Многие пытались найти Ока Мира и потерпели неудачу. Я найду его, лорд Агельмар». Надежда еще не потеряна. Агельмар посмотрел на нее, потом на остальных. Вид на и Эгвейн, похоже, поставил его в тупик. Их фермерская одежда резко контрастировала с шелковым платьем Морейн, хотя одежда всех несла на себе отпечаток долгого путешествия. — Они тоже Айсседай, — сомнением произнес лорд Фалдора. Когда Морейн отрицательно покачала головой, а Гельмар явно пришел в еще большее замешательство. Взгляд его пробежал по юношам из Эммондова луга, задержавшись на ранде и уцепившись за обернутый в красное меч у того на поясе. «Странную охрану выбрали вы для себя, Айседай. Всего один боец?» Он глянул на Перрина, на топор у него за поясом. «Возможно, два». но оба всего-навсего юноши. Позвольте мне послать с вами мужчин. В сотни пик, больше или меньше, в ущелье они ничего не решат, но защитников вам понадобится больше, чем один, страж и три мальчика. И от двух женщин помощи никакой, если они только не переодетые. Аил, запустение в этом году хуже, чем обычно. Оно шевелится. Сотни воинов будет слишком много, — сказал Лан, — а тысячи мало. Чем больше отряд мы возьмем в запустение, тем больше шансов привлечь внимание врагов. Мы должны добраться до Ока без боя, если повезет. Вам же известно, исход почти предрешен, когда отряд троллоков сражается в запустении. А Гелемар угрюмо кивнул, но... Отказываться от попыток переубедить Лана не собирался. Тогда возьмите нескольких. Даже десяток хороших солдат дадут больше шансов безопасно провести Морейн, Седай и двух женщин к зеленому человеку, чем одни эти молодые парни. Доранда вдруг дошло: Лорд Фалдора считает, что именно них и Эгвейн станут вместе с Морейн сражаться с темным. Это же вполне понятно. Подобная схватка означала использование единой силы, а она... предполагает участие в сражении женщин. Подобная схватка означает использование силы. Ранд сунул большие пальцы за пояс с мечом и крепко сжал пряжку, чтобы не дрожали руки. «Не нужно, солдат!» — сказала Мурейн. А Гельмар открыл было рот, собираясь возразить, но она продолжила, не дав ему заговорить. «Таковы сущность ока и природа зеленого человека». Сколь многие из Фалдара когда-либо находили зеленого человека и ока, когда-либо? Агельмар пожал плечами. Со времени войны ста лет таких можно пересчитать по пальцам на одной руке. Во всех пограничных землях вместе взятых не больше одного в пять лет. Никто не найдет ока мира, сказала Морейн, если только этого не захочет зеленый человек. Нужда? Ключ. Нужда и цель. Мне известно, куда идти. Я была там раньше. Ранд пораженно вскинул голову. Среди двуреченцев изумился не он один, но Айс Дай словно и не заметил удивления. Но ищи один из нас славы, стремись добавить свое имя к тем четырем, и мы тоже можем никогда не найти ока. хотя я поведу нас прямо к тому месту, которое помню. «Вы видели зеленого человека, Морейн Седай?» На лорда Агельмара это известие произвело огромное впечатление, но в следующий миг он нахмурился. «Но если вы с ним уже встречались однажды...» «Нужда ключ!» — тихо произнесла Морейн. «И не может быть нужды более великой, чем моя, чем наша. И у меня есть нечто, чего нет у других искателей». Морейн чуть отвела взгляд от лица Агельмара, и Ранд был уверен, что ее глаза двинулись было к Лойлу, но лишь на миг, и она опять смотрела на Агельмара. Ранд встретился взглядом с Огир, и Лойл пожал плечами. — "Таверн", негромко произнес Огир. Агельмар вскинул руки. — Да будет так, как вы сказали, Айседай. — Мир! Если настоящей битве быть у ока мира, у меня... появился соблазн поднять стяг черного ястреба вслед за вами, вместо того, чтобы нести его к ущелью. Я мог бы прорубить дорогу для вас. Это оказалось бы катастрофой, лорд Эгельмар. И у Тарвиного ущелья, и у Ока. У вас своя битва, у нас своя. Мир, как скажете, Айседай. Придя к решению, сколь бы сильно оно ему не нравилось, Бритоголовый лорд Фалдара, казалось, совсем выбросил его из головы. Он пригласил гостей к столу разделить с ним трапезу, заведя разговор о ястребах, лошадях, псах, но ни разу не упоминая о троллоках, Тарвиновом ущелье или Оке Мира. Трапезная была такой же простой и практичной, как и кабинет лорда Агельмара, но мебели здесь оказалось немногим больше, лишь простые столы-стулья, и они были строгих форм и линий. Прекрасных, но строгих. Комнату обогревал большой камин, но не настолько, чтобы человеку, вызванному срочно из трапезной, за порогом стало бы холодно. Слуги в ливреях подали суп, хлеб, сыр. и разговоры за столом велись о книгах и музыке, пока лорд Агельмар не заметил, что в беседе не участвуют двуреченцы. Будучи хорошим хозяином, он вежливо задал им несколько прощупывающих вопросов, имеющих целью расшевелить и разговорить гостей. Вскоре Ранд понял, что захлеб рассказывает об Эммондовом луге и о двуречье. Трудно было сдержаться и не сказать слишком многого. Он надеялся, что и другие следят за своими языками, особенно Мэт, Однако на них ела и пила молча, не участвуя в общей беседе. «В двурече есть песни», — сказал Мэтт, — «возвращение из Старвиного ущелья». Закончил говорить он неуверенно, словно вдруг сообразив, что затронул тему, которую все старательно избегали. Но а Гельмар ловко справился с возникшей неловкостью. «Мало удивительного». Почти все страны за эти годы посылали людей сдерживать запустение. Ранд посмотрел на Мэтт и Перрина. Мэтт беззвучно, одними губами, прошептал. Манетерен. Агельмар шепнул что-то одному из слуг, и, пока прочие убирали со стола, этот исчез и вновь вернулся с металлической баночкой и глиняными трубочками для Лана, Лойла и лорда Агельмара. Двуреченский табак. — сказал лорд Фалдора, когда гости набивали трубки. — Здесь дорого обходится, но свои цены стоит. Когда Лойл и двое старших мужчин довольно запыхтели, Агельмар бросил взгляд на Огир. — Вы выглядите встревоженным, строитель. — Надеюсь, не тоска вас не дает. — Как долго вы не были в стэддинге? — Это не тоска. Я ушел не в те времена. Лойл пожал плечами, и сизая лента из его трубки спиралью поднялась над столом, когда он повел рукой. Я ожидал, надеялся, что здесь по-прежнему есть роща. — Хотя бы какой-то остаток от Мафал до да Дарранелл. — Кисерай ти Ваншо. тихо произнес Агельмар. не оставили ничего, кроме воспоминаний Лойл, сын Арента, И люди основывались на них. Они не смогли повторить работу строителей, не больше, чем я, те замысловатые изгибы и узоры, которые создал ваш народ, свыше возможностей человеческих глаз и рук. Наверное, вы хотели избежать жалкого подражания вам, которое служило бы нам лишь вечным напоминанием о том, что утратили. Есть иная красота в простоте, в одной линии, расположенной именно так, в одиноком цветке среди скал. Грубость камня делает цветок более драгоценным. Мы стараемся не вспоминать часто о том, что ушло. Этого напряжения не вынесет и самое сильное сердце. Розовый лепесток плывет по воде, негромко продекламировал Лан. «Зимородок мелькает над прудом. Жизнь и красота кружится в водовороте посреди смерти». «Да», — сказал Агельмар, — «да». Для меня подобные образы тоже всегда символизировали все это. Двое мужчин склонили друг другу головы. «Поэзия и Лан?» Этот человек походил на луковицу. Всякий раз, когда Рант считал, что узнал что-то новое о страже, в лане обнаруживался другой пласт. Лойл медленно кивнул. «Возможно, я тоже слишком много жил тем, что ушло. И все же рощи были прекрасны». Он смотрел на строго суровую комнату так, Будто увидел ее по-новому и открыл вдруг нечто достойное внимания. Появился Инктар и поклонился лорду Агельмару. С вашего позволения, лорд, но вы желали знать обо всем необычном, даже самом незначительном. Да? В чем дело? Пустяки, лорд. Чужак пытался войти в город, но не из Шайнара. Судя по выговору, лугардец. Некогда был им, по крайней мере. Когда стража попыталась допросить его, он убежал. Заметили, как он скрылся в лесу, но вскоре его обнаружили взбирающимся на стену. Пустяки. Стул, когда Агельмар встал, скрижетнул по полу. Мир! Башенная стража столь нерадива, что человек сумел добраться до стен незамеченным, и ты называешь это пустяками? Он... «Сумасшедший лорд!» Благоговейный страх послышался в голосе Ингтара. «Свет оберегает сумасшедших!» «Возможно, свет прикрыл глаза башенной стражи и позволил ему добраться до стен. Наверняка от одного бедолаги сумасшедшего не будет ничего плохого. Его уже привели в цитадель?» «Хорошо. Приведите его ко мне сюда. Немедленно!» Ингтар поклонился... и ушел. А Агельмар повернулся к Морейн. «С вашего позволения, Айседай, но я должен разобраться. Вероятно, он лишь жалкий бедолага с ослепленным светом разума. но...» Два дня назад пятерых наших собственных людей застигли, когда они ночью пытались пропилить петли в воротах для лошадей. «Немного, но достаточно, чтобы впустить троллоков». Он поморщился Друзья темного, как я полагаю, хотя мне ненавистно думать так о любом шайнарце. Народ разорвал злодеев на куски прежде, чем стража успела их схватить, поэтому я никогда не узнаю, кто они были. Если шайнарцы могут стать друзьями темного, то с чужестранцами я должен быть в эти дни особенно осторожен. Если вы хотите удалиться, я распоряжусь, чтобы вас проводили в ваши комнаты. Друзьям темного неведомы... — Ни родина, не родные, — сказала Мурейн. Они в любой стране, но они ни с какой страны. Мне тоже интересно взглянуть на этого человека. Узор образует паутину, лорд Агильмар, но конечная форма паутины еще не определена. Она еще может оплести мир или распутать свои нити и пустить колесо на новое плетение. У этой грани даже пустяк, какая-то мелочь могут изменить форму паутины. У этой грани я опасаюсь мелочей, которые выходят за рамки обыденности. Агельмар взглянул на Найнив и Эгвейн. — Как вам угодно, Айседай. Вернулся Ингтар. За ним два стражника с длинными алебардами ввели человека, похожего на разворошенный узел тряпья. Въевшаяся в кожу грязь слоями покрывала его лицо, нестриженные свалявшиеся волосы и борода превратились в колтун. Он горбился. Запавшие глаза рыскали по комнате туда-сюда. От него исходил кислый, прогорклый запах. Ранд подался вперед, внимательно вглядываясь сквозь слои грязи в это лицо. «У вас нет причин хватать меня», — проскулил грязнуля. «Я всего лишь несчастный бедняга, оставленный светом, и, как и любой другой ищущий место, где бы укрыться от тени». Пограничные земли — странное место, чтобы искать, — начал Агельмар. Когда Мэт перебил его, торговец, падан Фейн. Кивая, согласился Перрин. Нищий, — произнес разом охрипший Ранд. Он отшатнулся от внезапной ненависти, вспыхнувший в глазах Фейна. Он тот человек, который расспрашивал о нас в Кемлине. Должно быть, он... — Значит, в конце концов это касается вас, Морейн Седай? — медленно произнес Гильмар. Морен кивнула, весьма опасаясь, что это так. — Я не хотел! — заорал Фейн. Крупные слезы пробороздили на его щеках канавки в грязи, но не могли пробиться до нижнего слоя. — Он заставил меня! Он и его плающие глаза! — Рант вздрогнул. Рука это. Оказалось, за пазухой, без сомнения, вновь сжимая кинжал из шадар-лагота. Он превратил меня в гончую, гончую, вынюхивать и идти по следу без минуты роздыха. Всего лишь в свою гончую, после того, как я стал ему не нужен. — Да, это касается нас всех, — мрачно сказала Мурейн. Есть здесь место, где я могла бы поговорить с ним наедине, лорд Эгельмар. Она поджала губы от отвращения. — И вымойте его сначала. Мне, может быть, понадобится прикасаться к нему. А Гельмар кивнул и негромко переговорил с Инктаром. После тот поклонился и скрылся за дверью. — Меня не принудить! — голос был Фейна. Но он уже не плакал. Надменная резкость сменила хныканье. Он выпрямился, больше не горбясь. Запрокинув голову, прокричал в потолок «Больше никогда! Меня не принудить!» Он повернулся лицом к Гелемару с таким видом, будто солдаты, стоящие по бокам от него, были его собственными телохранителями, а лорд Фалдара скорее ровнее ему, а не тот, кто захватил его в плен. Тон Фейна стал вкрадчивым и елейным. Здесь недоразумение, великий лорд. Иногда я захвачен чарами, но это вскоре проходит. Да, скоро я от них избавлюсь. Он пренебрежительно щелкнул пальцами по своим лохмотьям. Не дайте ввести себя этим заблуждение, великий лорд. Мне приходится скрываться от тех, кто пытается остановить меня, и путешествие мое оказалось долгим и тяжелым. Но, наконец-то, я добрался до края, где мужчинам все еще ведомы опасности, летящие от балзамона, где люди по-прежнему сражаются с темными. Ранд смотрел на оборванца, вытаращил глаза. Этот голос был голосом Фейна, но речи его совсем не походили на слова торговца. «Итак, вы пришли сюда, потому что мы сражаемся с троллоками». — сказал Агельмар, — и вы настолько значительная особо, что кто-то желает остановить вас. Эти люди утверждают, что вы торговец, прозываемый Падан Фейн. И что вы следите за ними? Фейн заколебался. Он взглянул на Морейн и поспешно отвел глаза от Аисседай. Его взор пробежал по двуречницам, затем метнулся обратно к Агельмару. Во взгляде Фейна Ранд почувствовал ненависть и страх. Однако, когда Фейн вновь заговорил, голос его был невозмутим. — Падан Фейн, просто одна из множества личин, которые я был принужден носить многие годы. Друзья тьмы преследуют меня, поскольку я узнал, как нанести поражение тени. Я могу объяснить вам, как разбить его, великий лорд. — Мы делаем все, что под силу людям, — сухо сказал Эгельмар. — Колесо плетет, как желает колесо, но мы... Сражаемся с темным самого разлома мира и обходимся без того, чтобы всякие торговцы учили нас этому. Великий лорд, вашу мощь никто не берется оспаривать. Но сможет ли она устоять перед темным вечно? Разве не так часто вы обнаруживаете, что сами вынуждены обороняться? Простите мое безрассудство, великий лорд. В конце концов, оно сокрушит вас, такого, как вы. Я знаю, поверьте мне. «Знаю, но я могу объяснить вам, как изгнать тень из страны, великий лорд». И вот он стал еще более елейным, хотя оставался надменным. «И если вы всего лишь попытаетесь сделать, что я посоветую, то увидите, великий лорд». «Вы очистите страну!» «Вам, великий лорд, это под силу, если вы направите свою мощь в верную сторону». «Не позволяете Тарвалону впутать вас в свои ловушки, и вы сможете спасти мир». «Великий лорд, вы станете человеком, который войдет в историю, как тот, кто принес свету окончательную победу!» Стражники стояли на месте, но руки их перехватили длинные древки алибард, будто они считали, что им, вероятно, придется пустить оружие в ход. «Для торговца он слишком возомнил о себе», — через плечо сказал Агельмар Лану. «Думаю, Ингтар прав. Он сумасшедший». Глаза Фейна гневно сощурились, но голос остался вкратчиво вольстивым. «Великий лорд, я знаю, мои слова должны казаться претенциозными, но если вы только...» Он осекся, отступив назад, когда поднялась Морейн и направилась в обход стола. Лишь опущенные алебарды стражников не выпустили из комнаты пятящегося Фейна. Остановившись за стулом Мэтта, Морейн положила руку ему на плечо, И, наклонившись, прошептала что-то парню на ухо. Что бы она ни сказала, напряжение исчезло у того с лица, и он вынул руку из-под куртки. Ай, седая прошла дальше, стала рядом с Гельмаром и повернулась лицом к Фейну. Когда она остановилась напротив торговца, тот опять сгорбился. И Я ненавижу его, прохныкал он. Я хочу освободиться от него. Я хочу вновь идти в свете. плечи у него затряслись слезы хлынули по лицу пуще прежнего он заставил меня делать это боюсь он теперь больше чем торговец лорд агильмар сказал емурейн меньше чем человек хуже чем отвратительный злодей более опасный чем вы можете себе представить его можно будет вымыть после того как я поговорю с ним я не смею терять ни минуты пойдем лан